Глава 4. Что-то в воздухе. Мы жили в таком месте, где насилие стало повседневной действительностью. После 10 лет, проведённых в борьбе с эпидемиями в Центральной и Восточной Африке, Гари Слаткин вернулся домой в США. Поселившись в Чикаго поближе к пожилым родителям, он был поражён масштабами насильственных преступлений в городе. Насилие царило повсюду, от него нельзя было скрыться. Я начал расспрашивать людей, что они предпринимают по этому поводу, говорит сладкин. И всё, что они делали, казалось мне абсолютно бессмысленным. Дело было в 1994 году, а за предыдущий год в городе от рук бандитов погибло более 800 человек, в том числе 62 ребёнка. Даже спустя два десятилетия убийства оставались главной причиной смерти молодых мужчин в Уляносе. Сладкин слышал разные объяснения этого кризиса, от плохого питания и безработицы до дурного воспитания и бедности. Но все дискуссии обычно сводились к небольшому числу мер, предполагавших наказание. Сам Сладкин считал насилием тупиковой проблемой. Будучи врачом, он сталкивался с подобными ситуациями при работе с инфекционными болезнями, такими как ВИЧ, СПИД и холера. Иногда отношение к ситуации не меняется годами. Стратегия не работает, но остаётся прежней. Если насилие тупиковая проблема, то для её решения необходим новый подход. Нужно начать как бы с чистого листа, говорит Слаткин. И он поступил так, как поступил бы любой исследователь в области здравоохранения. Начал изучать карты и графики, а также задавать вопросы, пытаясь понять, как распространяется насилие. Он заметил знакомые закономерности. Кластеризация на картах убийств в городах США напоминала картину распространения холеры в Бангладеш. Последствие писал Слаткин. Графики, иллюстрирующие вспышки убийств в Руанде, напоминали графики холеры в Сомали. Сюзанна Илли просила, чтобы воду ей доставляли каждый день. После смерти мужа она переехала из шумного лондонского района Сохо в зелёный Хемпстед, но воду всё же предпочитала из городской колонки. Она казалась вкуснее. В один из августовских дней 1854 года Её навестила племянница из соседнего района Ислингтон. Через неделю они обе умерли. Причиной была холера тяжёлая болезнь, вызывающая диарею и рвоту. Если холеру не лечить, то в тяжёлых случаях умирает до половины заболевших. В день, когда умерла Илли, было зарегистрировано ещё 127 смертей от холеры, по большей части в Сохо. К концу сентября эпидемия унесла более 600 жизней лондонцев. В те времена, до появления микробной теории Коха, биологическая природа холеры оставалась загадкой. «Мы ничего не знаем. Мы посреди моря догадок», писал основатель медицинского журнала «Лансет» Томас Уокли за год до начала эпидемии. Люди начали понимать, что такие болезни, как оспа и корь, заразны и каким-то образом передаются от человека к человеку. Но холера к ним не относилась. Большинство верили в теорию миазмов — согласно которой причиной болезни был нездоровый воздух. Но только не Джон Сноу. Уроженец Нью-Касла, Сноу впервые столкнулся со вспышкой холеры в 1831 году, будучи 18-летним помощником врача. Еще тогда он обратил внимание на необычные закономерности. Люди, которые должны были страдать от дурного воздуха, оставались здоровыми, а заболевали те, кто не подвергался такому риску. Через некоторое время Сноу переехал в Лондон и заслужил репутацию отличного анестезиолога. Среди его пациентов была сама королева Виктория. Но во время вспышки холеры 1848 года он решил возобновить свои исследования. Кто заражается холерой? Когда они заболевают? Что связывает заболевших? На следующий год Сноу опубликовал статью с изложением новой теории. Болезнь передаётся от человека к человеку через заражённую воду. Он пришёл к такому выводу после того, как заметил, что многие пациенты пользовались услугами одной водопроводной компании. Это была удивительная догадка, особенно учитывая тот факт, что Сноу не знал, что смертельную болезнь вызывает микроскопическая бактерия. Вспышка холеры в Сохо в 1854 году вполне укладывалась в теорию Сноу. Здоровыми остались рабочие местной пивоварни, которые пили эль и привозную воду. В то же время Сюзанна Илли и её племянница, жившие в других районах Лондона, заболели, выпив доставленной из Соха воды. Число заболевших росло, и Сноу решил, что пора вмешаться. Вопросами здравоохранения в Соха занимался местный попечительский совет. Сноу без приглашения явился на одно из его заседаний и изложил свои аргументы. Члены совета колебались, Но всё же постановили снять рычаг насоса водоразборной колонки. Скорее после этого вспышка холеры закончилась. Через несколько месяцев снова изложил свою теорию более подробно. К докладу прилагалась иллюстрация, которая впоследствии стала весьма известной. Карта Сохо с чёрными прямоугольниками, обозначавшими случаи заражения холерой. Все эти случаи кластеризировались в окрестностях Брод-стрит, где находилась водоразборная колонка. Это была новаторская работа по выделению абстрактных закономерностей без лишних и отвлекающих деталей. Художники-абстракционисты, такие как Малевич и Мондриан, впоследствии будут рисовать цветные прямоугольники, чтобы отстраниться от реальности. Прямоугольники снова, напротив, привлекли к ней внимание. На его карте доселе незримая истина, источник инфекции, обрела видимые контуры. Но сама по себе карта не могла служить убедительным доказательством того, что всё дело в воде. Если бы источником холеры был воздух в районе Брод-стрит, картина получилась бы точно такой же. Поэтому Сноу составил вторую карту, внеся важное дополнение. Он не только отметил на ней случаи холеры, но и рассчитав время ходьбы до разных водоразборных колонок, очертил линии тех кварталов, для которых колонка на Брод-стрит была ближайшей. Таким образом, он показал на карте, какая теория подвергалась наибольшему риску в том случае, если источником эпидемии служила колонка. В полном соответствии с его теорией, именно в этом районе отмечалось большинство случаев заболевания. Сноу не дожил до того времени, когда его гипотезы подтвердились. После его смерти в 1858 году, журнал Lancet опубликовал некролог из пары строк, в котором не упоминалось его исследование вспышек холеры. Теория нездорового воздуха, подобно интеллектуальному миазму, по-прежнему витала над медицинским сообществом. В конце концов, концепция заразности холеры всё же получила признание. В начале 1890-х годов многие согласились с теорией Роберта Коха о том, что источником болезни выступает бактерия. В 1895 году Коху удалось заразить холерой лабораторное животное. Его гипотеза оказалась верной. Он получил убедительное доказательство того, что холеру вызывает бактерия, и что болезнь распространяется через заражённую воду, а не приходит из воздуха. Сноу был прав. Сегодня при описании заразных болезней мы говорим о микробах, а не о миазмах. Но Гэри Сладкин считает, что в отношении темы насилия мы ещё не достигли такого прогресса. Мы увязли в морализаторстве и по-прежнему делим людей на хороших и плохих. Он указывает на тягу многих сообществ к наказаниям. Отношение к насилию не менялось в них столетиями. У меня такое чувство, что я живу в прошлом, говорит Сладкин. Биологи давным-давно отказались от теории нездорового воздуха, но дискуссии по поводу преступности по-прежнему выстраиваются вокруг плохих людей. По мнению Сладкина, одна из причин состоит в том, что заразность насилия кажется менее очевидной, чем заразность болезней. Здесь нет какого-то незаметного микроорганизма, который можно было бы разглядеть под микроскопом. Однако он видел явные параллели между инфекционным заболеванием и насилием. Я помню посетившее меня озарение, когда я спросил кого-то: "Каков главный фактор насилия и каков главный прогностический показатель?" Ответ звучал так: "Случившееся ранее насилие". По его мнению, Это был очевидный признак заражения. И тогда Сладкин задумался: что если применить к проблеме насилия методы, используемые для борьбы с заразными заболеваниями? У вспышек болезней и насилия много общего. Например, временной интервал между воздействием и симптомами. У насилия, как и у инфекции, есть инкубационный период. Симптомы проявляются не сразу. Иногда насилие довольно быстро приводит к новому случаю насилия. Например, одна преступная группировка может почти мгновенно отомстить другой. В других случаях последствия проявляются через продолжительное время. В середине 1990-х годов эпидемиолог Шарлотта Оц сотрудничала со Всемирной организацией здравоохранения при проведении масштабного исследования домашнего насилия в отношении женщин. Будучи по образованию математиком, Оц занялась исследованием болезней и сосредоточилась на ВИЧ. Анализируя распространение ВИЧ, она заметила, что насилие в отношении женщин влияет на передачу инфекции, поскольку делает секс небезопасным. Но это пролило свет на более серьёзную проблему. Никто не знал, насколько распространено такое насилие. Все соглашались с тем, что нам необходимы данные по всему населению, отмечала ОЦ. Исследование под эгидой ВОЗ было начато благодаря тому, что ОЦ и её коллеги применили методы, используемые в здравоохранении, к проблеме домашнего насилия. Во многих предыдущих исследованиях домашнее насилие рассматривалось как проблема полиции, или же авторы фокусировались на психологических факторах насилия, объясняет Уотс. Работники здравоохранения спрашивают: какова общая картина? Что говорят данные о разных факторах риска, индивидуальных, общественных, связанных с личными отношениями? Высказывались предположения, что домашнее насилие связано исключительно с обстоятельствами или культурой, но так бывает не всегда. Действительно, существуют общие закономерности, которые проявляются регулярно, говорит Уотс. Например, когда человек подвергается насилию в детстве. В большинстве регионов, где проводилось исследование ВОЗ, как минимум одна из четырёх женщин в прошлом подвергалась физическому насилию со стороны партнёра. Уотс отметила, что для насилия Характерная особенность, которую в медицине называют дозозависимым эффектом. В случае с некоторыми болезнями риск появления симптомов зависит от дозы патогена, воздействующего на человека. Малая доза с меньшей вероятностью вызовет тяжёлые осложнения. Факты указывают на наличие похожего эффекта в отношениях между людьми. Если в прошлом мужчина или женщина уже прибегали к насилию, это повышает вероятность домашнего насилия в будущих отношениях. Если опыт насилия есть у обоих партнёров, риск возрастает ещё больше. Это не значит, что люди, прибегавшие к насилию в прошлом, обязательно будут применять его в будущем. Как и в случае со многими инфекциями, столкновение с насилием не всегда ведёт к появлению симптомов. Но и здесь многое зависит от целого ряда факторов: воспитания, образа жизни, социальных связей, которые могут повышать риск вспышки. Другая важная особенность вспышек болезней заключается в том, что случаи заболевания обычно кластеризируются в определённых местах, причём заражение происходит за короткий период времени. Вспомним вспышку холеры на Брод-стрит, когда почти все заболевшие были жителями домов, расположенных вокруг водоразборной колонки. Аналогичные закономерности наблюдаются и в случае с актами насилия. Кластеры членовредительства и самоубийств веками существовали в школах в тюрьмах и военных гарнизонах. Однако кластеризация самоубийств не обязательно свидетельствует о заражении. Как мы уже убедились на примере социального заражения, люди часто ведут себя одинаково по другим причинам, например, из-за некой особенности общей для них среды. Один из способов исключить эту вероятность проанализировать последствия смертей знаменитостей. О рядовой гражданин с большей вероятностью узнает о самоубийстве известного человека, чем наоборот. В 1974 году Дэвид Филиппс опубликовал эпохальную статью, в которой анализировалось то, как СМИ освещают самоубийства. Он выяснил, что когда какая-нибудь британская или американская газета помещает на первой полосе заметку о самоубийстве, количество самоубийств в данном регионе сразу же возрастает. Дальнейшие исследования выявили похожие связи с сообщениями в СМИ. Это свидетельствовало о том, что самоубийства заразаны В ответ на это ВОЗ опубликовала рекомендации по ответственному информированию о самоубийствах. Журналистам рекомендовалось указывать в заметках, куда людям следует обращаться за помощью, а также избегать сенсационных заголовков, подробных описаний способа самоубийства и намёков на то, что уход из жизни был решением проблемы. К сожалению, СМИ часто игнорируют эти указания. Исследователи из Колумбийского университета Выявили 10-процентный рост числа самоубийств в течение месяца после смерти актёра Робина Уильямса. Они указали на возможный эффект заражения, поскольку многие СМИ, сообщавшие о смерти Уильямса, не придерживались рекомендаций ВОЗ. Наибольшее число самоубийств отмечалось среди мужчин среднего возраста. Они использовали тот же способ, что и Уильямс. Подобный эффект наблюдается и при массовых расстрелах. По оценке авторов одного из исследований, На каждые 10 случаев массовых расстрелов в США приходится 2 дополнительных случая, вызванных социальным заражением. Немедленный всплеск самоубийств и массовых расстрелов после соответствующих репортажей указывает на то, что интервал между одним заразным событием и следующим, эпидемиологи называют его временем генерации, относительно невелик. В некоторых кластерах самоубийств отмечалось множество смертей, случившихся всего за несколько недель. Так в 1989 году во время вспышки самоубийств среди старшеклассников в Пенсильвании за 18 дней было зарегистрировано 9 попыток суицида. Если эти события стали результатом заражения, то в ряде случаев время генерации не превышало нескольких дней. Кластеризация характерна и для других видов насилия. В 2015 году в США четверть всех убийств с применением огнестрельного оружия Приходилось на районы с общим числом жителей не более 2% от населения страны. Когда Гэри Слаткин и его коллеги решили подойти к проблеме насилия так, как если бы это была вспышка болезни, они выбрали именно эти районы. Свою первую программу они назвали Ceasefire прекращение огня. Позднее на её основе была создана крупная организация Cure Violence. Потребовалось некоторое время, чтобы понять, какой подход лучше использовать. Мы 5 лет разрабатывали стратегию, прежде чем начать действовать, рассказывает Сладкин. Метод Cure Violence сводится к трём составляющим. Во-первых, к работе привлекаются миротворцы, которые выявляют потенциальные конфликты и пытаются предотвратить распространение насилия. Например, если кто-то попадает в больницу с огнестрельным ранением, миротворец отговаривает его друзей от ответного нападения. Во-вторых, определяются группы риска. И социальные работники стараются изменить их настрой и поведение. Они помогают людям найти работу или вылечиться от наркотической зависимости. И в-третьих, ведётся работа над изменением социальных норм всего сообщества в отношении огнестрельного оружия. Идея заключается в том, чтобы люди услышали голоса тех, кто выступает против культуры насилия. Миротворцы и социальные работники набираются непосредственно из сообществ, поражённых насилием. Среди них есть и бывшие преступники. Мы нанимаем тех, кто пользуется доверием в сообществе, объясняет Чарли Рэнсфорд, директор по науке и политике Cure Violence. Чтобы изменить поведение людей и отговорить их от тех или иных поступков, полезно знать о них больше. Хорошо, если и они будут чувствовать, что вы их понимаете, и даже знать вас или кого-то из тех, кто вас знает. Эта идея также используется для предотвращения вспышек инфекционных болезней. Например, к участию в программах борьбы с ВИЧ часто привлекают бывших работников секс-индустрии, чтобы те помогли изменить поведение людей из группы риска. Первый проект QUR Violence стартовал в 2000 году в Чикагском районе Вест Гарфилд Парк. Почему был выбран именно этот район? В то время это был участок с самым высоким уровнем насилия в стране, объясняет Сладкин. Как и многие эпидемиологи, я всегда стремился попасть в центр вспышки, поскольку это лучшая возможность проверить себя на прочность и сделать что-то действительно важное. Через год после начала программы число случаев стрельбы в районе сократилось примерно на 2/3. Изменения произошли так быстро, поскольку миротворцы прервали цепочки распространения насилия. Что же позволяло их прерывать? В воскресном вечером в мае 2017 года в одном из переулков Чикагского района Брайтон Парк появились два участника местной банды. Они были вооружены автоматами. Бандиты открыли огонь и ранили 10 человек, двое из которых умерли. Это была месть за убийство, совершённое утром того же дня. Стрельба в Чикаго зачастую носит именно такой характер. Социолог из Йельского университета Эндрю Папахристов Несколько лет изучал закономерности вооружённого насилия в городе. Будучи уроженцем Чикаго, он обратил внимание, что перестрелки часто связаны с социальными контактами. Жертвы нередко знают друг друга. Например, в прошлом их могли вместе арестовывать. Разумеется, сам факт знакомства и общие обстоятельства, например, участие в перестрелке, ещё не означают, что произошло заражение. Вполне возможно, что главную роль сыграла общая среда. или склонность общаться с подобными себе, то есть гомофилия. Для более глубокого анализа Папа Христос и его коллеги запросили в полицейском управлении Чикаго информацию обо всех арестованных в период с 2006 по 2014 год. Всего в базе данных было 462 тысячи человек. Опираясь на эту информацию, исследователи составили сеть нарушителей, которых арестовывали в одно время. Многие заключались под стражу в одиночку, но обнаружилась и большая группа людей, связанных между собой с серией преступлений. В эту группу входило 138.000 человек, примерно треть всей базы данных. Для начала Попохристов решил проверить, могут ли наблюдаемые закономерности насилия объясняться такими факторами, как гомофилия и влияние среды. Выяснилось, что это маловероятно. Многие случаи стрельбы были связаны таким образом, что эту связь Невозможно было объяснить гомофилии или общей средой. Это указывало на возможное заражение. Выявив случаи стрельбы, которые с наибольшей вероятностью были следствием заражения, учёные тщательно реконструировали цепочки распространения насилия от одного инцидента к другому. По их оценкам, на каждую сотню застреленных людей приходилось в среднем 63 последующих нападения, вызванных заражением. Иными словами, Для населения в Чикаго репродуктивное число составляло 63 сотых. Если репродуктивное число меньше единицы, вспышка может возникнуть, но едва ли продлится долго. Группа учёных из Гейльского университета выявила в Чикаго более 4000 вспышек вооружённого насилия, но по большей части они были незначительными. Подавляющее большинство случаев представляло собой отдельные эпизоды стрельбы без дальнейшего заражения. Однако некоторые вспышки были гораздо масштабнее. Например, одна из них включала почти 500 связанных между собой случаев. При такой вариативности в масштабах вспышек можно предположить, что заражение происходит в основном за счёт суперраспространения. Проанализировав данные о вспышках в Чикаго более подробно, я пришёл к выводу, что передача вооружённого насилия характеризовалась высокой концентрацией. По всей видимости, менее 10% случаев со стрельбой привели к 80% последующих нападений. Как и при передаче инфекции, на которую тоже может повлиять суперраспространение, большинство случаев стрельбы не вели к дальнейшему заражению. Анализ цепочек передачи насилия в Чикаго также позволил оценить скорость передачи. В среднем время генерации между двумя связанными случаями стрельбы составляло 125 дней. Хотя всеобщее внимание привлекали такие трагические события, как месть в Брайтон-парке в мае 2017 года, случаев медленно тлеющих, не выявленных междоусобиц явно было гораздо больше. Сеть инцидентов со стрельбой указывает на то, что проект QUR Violence может быть эффективным. Начнём с того, что мы умеем анализировать сети. Если мы хотим предотвратить вспышку, полезно выявить возможные пути передачи насилия. Слаткин сравнил прерывание цепочки насилия с методами, которые использовались для борьбы с оспой. В 1970-х годах, когда оспа была почти побеждена, эпидемиологи проводили кольцевую вакцинацию, чтобы изолировать последние очаги заболевания. Как только выявлялся новый случай, органы здравоохранения выясняли, кто мог контактировать с заражённым, например, из родственников или соседей, а затем отслеживали и их контакты. После этого Проводилась вакцинация внутри этого кольца, что не позволяло вирусу оспы распространиться дальше. У оспы было три особенности, которые помогли её искоренить. Во-первых, для передачи вируса оспы от человека к человеку обычно требовалось довольно продолжительное личное общение. Благодаря этому можно было выявить людей, которые подвергались наибольшему риску. Во-вторых, время генерации для оспы составляло около 2 недель. При выявлении нового случая оставалось достаточно времени для вакцинации, прежде чем могло произойти дальнейшее заражение. В-третьих, у заболевших появлялась характерная сыпь, по которой их можно было легко выявить. Вооружённое насилие обладает похожими характеристиками. Оно часто распространяется по уже существующей сети социальных связей. Перестрелки становятся заметными событиями, а интервалы между ними достаточно велики, чтобы успели вмешаться миротворцы. Если бы перестрелки оставались незамеченными, носили случайный характер или промежутки между ними были бы намного меньше, уровень насилия не удалось бы снизить столь же эффективно. А вот COVID-19 трудно взять под контроль, поскольку он не обладает некоторыми из этих особенностей. Заражённые этим вирусом люди могут распространять инфекцию без появления у них явных симптомов, а время генерации при этом относительно невелико, около 5 дней. Согласно независимой оценке проекта Cure Violence, выполненной Национальным институтом правосудия США, в тех районах, которые участвовали в проекте, количество случаев вооружённого насилия существенно снижалось. Как правило, бывает трудно оценить эффективность программ по сокращению преступности, поскольку уровень насилия может снижаться и по другим причинам. Однако в других подобных районах Чикаго, не охваченных программой, насилия не сократилось в той же степени. А это значит, что за сокращением числа перестрелок действительно стоит проект Cure Violence. В 2007 году организация запустила аналогичную программу в Балтиморе. Впоследствии учёные из университета Джонса Хопкинса оценили результаты первых двух лет работы и подсчитали, что программа позволила предотвратить примерно 35 перестрелок и 5 убийств. Другие исследования Также указывали на снижение уровня насилия после применения методов «Cure Violence». Тем не менее, подход «Cure Violence» не избежал критики. Наибольший скепсис выражают те, кто ратует за прежние методы. Так полиция Чикаго жаловалась на нежелание миротворцев с нею сотрудничать. В ряде случаев миротворцев самих обвиняли в преступлениях. Вероятно, такие трудности неизбежны. поскольку проект опирается на миротворцев, которые принадлежат к сообществу с высоким уровнем риска, а не служат в полиции. Кроме того, изменения в обществе требуют времени. Предотвращение актов возмездия позволяет довольно быстро снизить уровень насилия. Но на решение социальных проблем, которые лежат в его основе, уйдет не один год. То же справедливо и для инфекционных болезней. Мы можем остановить вспышку, Но нам необходимо задуматься и о недостатках системы здравоохранения, из-за которых она возникла. После первых успехов в Чикаго, проекты Кьюр Вайленс были запущены и в других американских городах, в том числе в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а также в таких странах, как Ирак и Гондурас. Методы, используемые в здравоохранении, также вдохновили руководство шотландской полиции на создание в Глазго особого подразделения по борьбе с насилием. В 2005 году этот город был назван европейской столицей убийств. В неделю там совершались десятки нападений с применением холодного оружия, включая многочисленные инциденты с улыбкой Глазго, когда жертвам разрезали щёки. Более того, насилие было распространено гораздо шире, чем предполагала полиция, когда Кэрен Маккласки, глава аналитического отдела полиции района Стратклайд, ознакомилась с медицинской документацией из больниц. Ей стало ясно, что о большинстве инцидентов правоохранительным органам даже не сообщали. Выводы Макласки и соответствующие рекомендации привели к созданию особого подразделения по борьбе с насилием, которое она возглавляла на протяжении 10 лет. Подразделение применяло методы CURE VIOLENCE и других американских проектов, таких как Бостонская операция прекращения огня, а также реализовывало ряд идей из области здравоохранения, чтобы остановить распространение насилия. В частности, использовалась стратегия прерывания насилия. Полицейские запрашивали у отделений скорой помощи информацию о жертвах насилия, чтобы предотвратить возможные ответные нападения. Кроме того, сотрудники подразделения помогали членам банд встать на путь исправления, получить образование и найти работу. Вместе с тем принимались жёсткие меры против тех, кто не хотел отказываться от насилия. Среди долговременных мер была поддержка детей из группы риска. направленное на то, чтобы насилие не передавалось от поколения к поколению. Работы впереди ещё много, но первые результаты вселяют оптимизм. С того момента, как подразделение приступило к работе, уровень насильственных преступлений существенно снизился. С 2018 года над подобной инициативой работают в Лондоне. Цель остановить эпидемию насилия с применением холодного оружия, захлестнувшую город. Чтобы добиться такого же успеха, как в Глазго, необходима координация действий между полицией, общественностью, учителями, органами здравоохранения, социальными работниками и СМИ. Потребуется также долгосрочное финансирование, поскольку проблема эта сложна и имеет глубокие корни. Необходимо инвестировать в профилактику, осознавая, что быстрой отдачи можно не увидеть, объясняла Макласки в интервью газете Independent. Вскоре после запуска лондонского проекта для программ, использующих подходы из сферы здравоохранения, трудно найти постоянное финансирование. Несмотря на повсеместно растущее признание, инвестиции в программу Cure Violence в Чикаго остаются нерегулярными и несколько раз сокращались. По словам Сладкина, отношение к насилию меняется во многих местах, но не так легко, как он надеялся. Удручающе медленно, резюмирует он. Одна из главных трудностей, с которыми сталкиваются органы здравоохранения, заключается в том, чтобы убедить людей. Недостаточно просто показать, что новый подход лучше традиционных методов. Необходимо пропагандировать этот подход, приводить убедительные аргументы, которые помогут обратить статистические данные в реальные действия. В области медицинской пропаганды мало кто может сравниться с Флоренс Найтингейл. Пока Джон Сноу анализировал вспышку холеры в Сохо, Найтингейл изучала болезни, с которыми сталкивались британские войска во время Крымской войны. Найтингейл прибыла на фронт в конце 1854 года во главе группы медицинских сестёр, которых распределили по военным госпиталям. Смертность среди солдат была ужасающей. Они погибали не только от ран, но и от холеры, тифа и дизентерии. Более того, инфекции были главной причиной смертей. В 1854 году от болезни солдаты умирали в 8 раз чаще, чем от боевых ранений. Найтингейл была убеждена, что виной тому плохая гигиена. Каждую ночь она проходила больше 6 километров по коридорам и палатам с лампой в руке. Пациенты лежали на засаленных матрасах, под которыми копошились крысы. Стены были покрыты грязью. «Одежда этих людей кишит в шаме», — отмечала Найтингейл. Их также много, как букв на странице книги. Медсёстры принялись приводить в порядок палаты. Они меняли бельё, купали раненых, мыли стены. В марте 1855 года британское правительство направило в Крым комиссию для решения проблем с состоянием госпиталей. Пока Найтингейл уделяла всё своё внимание гигиене, комиссия занималась зданиями, улучшая вентиляцию и канализационные системы. Работа Найтингейл принесла ей заслуженную славу. Летом 1856 вскоре после возвращения Флоренс в Англию королева Виктория пригласила её в свой замок Балморал, чтобы обсудить опыт, накопленный во время Крымской войны. Найтингейл убедила королеву создать специальную комиссию для расследования высокого уровня смертности. Что же там происходило на самом деле? Найтингейл не только участвовала в работе комиссии, Но и провела собственный анализ данных из госпиталей. Эта работа ускорилась после того, как той же осенью она познакомилась названном обеде со статистиком Уильямом Фаром. Они были очень разными. Найтингейл принадлежала к высшему обществу, и её имя напоминало о детстве, проведённом в Тоскане. А Фар вырос в бедной семье в сельском Широбшире, изучал медицину, а затем занялся медицинской статистикой. В том, что касалось демографических данных, В 1850-е годы Фарру не было равных. Он не только изучал вспышки заболеваний таких как оспа, но и разработал первую национальную систему сбора данных о рождениях и смертях. Однако Фар понимал, что сырые статистические данные могут вводить в заблуждение. Общее количество смертей в том или ином регионе зависит от численности его жителей, а также от таких факторов, как возраст. В городе с пожилым населением Смертей будет больше, чем там, где много молодёжи. Чтобы решить эту проблему, Фар предложил новый подход к оценке смертности. Он подсчитывал не общее число смертей, а их долю на 1000 жителей, с учётом возрастного состава населения. Это позволяло объективно сравнивать разные популяции. Уровень смертности это факт, всё остальное предположение, говорил Фар. Работая с Фарм Найтэнгейл применила его методы к данным из Крыма. Она показала, что уровень смертности в военных госпиталях был намного выше, чем в больницах Британии. Она также оценила спад заболеваемости после прибытия комиссии в 1855 году. Найтэнгейл не только составила таблицы с данными, но и воспользовалась модным методом викторианской науки визуализацией данных. Экономисты, географы и инженеры для объяснения своих идей всё чаще прибегали к графикам и диаграммам. Флоренс представила результаты своего анализа в виде столбчатых и круговых диаграмм. Как и карты Сноу, эти схемы, избавленные от лишних деталей, привлекали внимание аудитории к главным закономерностям. Диаграммы были понятными и хорошо запоминались, что способствовало распространению идей Найтингейл. В 1858 году Ана опубликовала свой анализ ситуации с медицинской помощью в британской армии в виде 860-страничной книги. Копии были разосланы многим влиятельным людям: от королевы Виктории и премьер-министра Британии до глав европейских государств и редакторов газет. Найтингейл была убеждена, что в отношении болезней природа следует определённым законам, и неважно, идёт ли речь о больницах или об обществе в целом. Она считала, что катастрофа первых месяцев в Крымской кампании произошла потому, что люди игнорировали эти законы. Природа везде одинакова, и она не прощает пренебрежения её законами. Найтингейл не сомневалась и в причинах проблем. Армию в Крыму едва не уничтожили три вещи: невежество, беспомощность и бесполезные правила. Активная позиция Найтингейл порой раздражала Фарра. Он предупреждал её, чтобы она больше внимание уделяла данным, а не громким заявлениям. "Нам нужны не впечатления", говорил он. "Нам нужны факты". Найтингейл хотела найти объяснение высокой смертности, тогда как Фар считал, что задача статистика регистрировать происходящее, а не размышлять о его причинах. "Вы жалуетесь, что ваш доклад выйдет сухим", однажды сказал он ей. "Чем суше, тем лучше". Статистика должна быть самым сухим чтением. Найтингейл использовала свои писательские способности в ходе кампании за перемены, но она никогда не хотела быть просто писателем. Когда в 1840-х годах она решила выучиться на медицинскую сестру, это стало сюрпризом для её богатой и дружной семьи, ожидавшей, что она выберет традиционную роль жены и матери. Подруга советовала ей также заняться литературой. Ты спрашиваешь, почему я ничего не пишу? ответила Анна. Думаю, чувства человека впустую растрачиваются в словах. Они должны находить выражение в действиях, причём в таких действиях, которые приносят результат. В том, что касается здоровья, действия должны основываться на достоверной информации. Сегодня мы постоянно прибегаем к анализу данных, чтобы показать различия в уровне здоровья, выявить возможные причины этого и выработать соответствующие меры. И этим подходом, с упором на доказательства, мы обязаны таким статистикам, как Фар и Найтингейл. Флоренс считала, что люди в целом плохо понимают, как бороться с инфекциями. В ряде случаев в больницы не снижали, а повышали риск распространения болезней. Эти учреждения, созданные для облегчения людских страданий, совершенно не понимают, облегчают они их или нет, говорила она. Исследования Найтингейл вызывали огромное уважение к ней со стороны коллег, в числе которых был статистик Карл Пирсон. Широкая публика видела в ней леди с лампой, медицинскую сестру, которая ухаживала за солдатами, и это побуждало людей с симпатией относиться к ее идеям. Но Пирсон говорил, что для перемен одной симпатии недостаточно. Нужны управленческие и административные навыки, а также умение интерпретировать информацию. И здесь, по его словам, Найтингейл проявила себя с лучшей стороны. Флоренс Найтингейл была убеждена и всю жизнь следовала этому убеждению, что администратор может добиться успеха только при условии, что будет руководствоваться статистическими данными. По словам Карло Белло, специалиста в области здравоохранения из Чикагского университета, для остановки эпидемии требуется три вещи: фактологическая база, метод реализации практических мер и политическая воля. Но в случае с вооружённым насилием в США трудности возникли уже на первом этапе. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний CDC, в ведении которых находятся вопросы здравоохранения, в последние два десятилетия практически не занимались этой проблемой. Вне всяких сомнений, в США сложилось особое отношение к огнестрельному оружию. В 2010 году у молодого американца было почти в 50 раз больше шансов быть застреленным, чем у его сверстников в других развитых странах. СМИ уделяют больше внимания массовым расстрелам с использованием автоматического оружия, но в действительности проблема значительно шире. В 2016 году на массовые расстрелы, случаи, когда погибло не менее 4 человек, приходилось только 3% от всех убийств. с применением огнестрельного оружия, совершённых в США. Почему же CDC не проводит больше исследований по проблеме вооружённого насилия? Основная причина поправка Дики 1996 года, согласно которой никакие средства, выделенные CDC на профилактику травматизма и борьбу с ним, не могут быть использованы для пропаганды или поддержки контроля над огнестрельным оружием. Поправка, названная в честь конгрессмена-республиканца Джея Дики, была принята после серии разногласий по поводу исследований применения оружия в США. Дики и его коллеги вступили в спор с Марком Розенбергом, директором Национального центра по контролю и профилактике травматизма, входит в структуру CDC. Они утверждали, что Розенберг, который был одним из председателей рабочей группы по огнестрельному оружию, пытался представить оружие как угрозу здоровью общества. На самом деле, эти слова принадлежали корреспонденту журнала Rolling Stone, который брал у Розенберга интервью о вооружённом насилии. Розенберг противопоставил скудные исследования в области вооружённого насилия тому прогрессу, которого удалось достичь в снижении смертности в автоавариях. И эту аналогию впоследствии использовал президент Барак Обама. Расширение исследований позволит нам повысить безопасность оружия, точно так же, как благодаря исследованиям Мы за последние 30 лет значительно сократили смертность в автокатастрофах, говорил Обама в 2016 году. Мы проводим исследования, когда угрозу для людей представляют автомобили, продукты питания, медикаменты и даже игрушки ради общей безопасности. И вам известно, что исследования, наука это здорово, они работают. Автомобили действительно стали намного безопаснее. Но поначалу автопроизводители отвергали предположение о том, что их продукция нуждается в совершенствовании. Когда в 1965 году Ральф Нейдер опубликовал свою книгу Опасен на любой скорости, в которой приводились факты, указывающие на опасные конструктивные недостатки, представители автомобильной промышленности попытались его дискредитировать. Они наняли частных детективов, чтобы те следили за Нейдером и заплатили проститутке, которая должна была его соблазнить. Даже издатель книги Ричард Гроссман был настроен скептически. Он считал, что книгу будет трудно продвигать на рынке и что продаваться она будет не очень хорошо. Даже если каждое слово в ней правда, и всё действительно так ужасно, как он утверждает, захотят ли люди об этом читать? Вспоминал он впоследствии о своих сомнениях. Как выяснилось, люди захотели. Книга опасно на любой скорости стала бестселлером. а призывы повысить безопасность на дорогах зазвучали всё громче. Всё это привело к появлению ремней безопасности, а затем подушек безопасности и антиблокировочной системы. Однако для того, чтобы Нейдер смог написать свою книгу, должны были накопиться факты. В 1930-е годы многие эксперты считали, что во время аварии лучше быть выброшенным из машины, чем застрять внутри. На протяжении многих десятилетий ни автопроизводители, ни законодатели не интересовались исследованиями в области безопасности автомобилей. После выхода книги «Опасен на любой скорости» все изменилось. В 1965 году миллион миль поездок на автомобиле давал 5-процентную вероятность погибнуть в аварии. К 2014 году этот показатель снизился до 1%. Джей Дики умер в 2017. Но незадолго до смерти он признался, что его отношение к исследованиям изменилось. Теперь он считал, что CDC следует заняться проблемой вооружённого насилия. «Мы должны поручить эту задачу науке и отделить её от политики», сказал он в интервью «Вашингтон-Пост» в 2015 году. За годы, прошедшие после споров в 1996-м, Дики и Марк Розенберг стали друзьями и нашли время, чтобы выслушать друг друга и прийти к общему мнению по поводу исследований. Мы не узнаем причину вооружённого насилия, если не будем её искать, писали они в совместном заявлении. Несмотря на ограничения финансирования, некоторые данные о насильственных преступлениях с использованием оружия всё же были собраны. В начале 1990-х, ещё до принятия поправки Дики, проведённые CDC исследования показали, что наличие в доме оружия повышает риск убийства или самоубийства. Особенно примечателен последний факт, Поскольку приблизительно 2/3 смертей от огнестрельного оружия в США приходится на самоубийства. Критики исследования утверждали, что эти люди в любом случае свели бы счёты с жизнью, даже если бы в их доме не было оружия, но легкодоступность смертельного оружия может подтолкнуть к решению, которое часто принимается импульсивно. В 1998 году в Великобритании перестали продавать парацетамол в пузырьках. Им на смену пришли блистерные упаковки. содержащие не более 32 таблеток. Дополнительные усилия, необходимые для извлечения таблеток из блистера, похоже, послужили сдерживающим фактором. За 10 лет после начала использования блистеров количество смертей из-за передозировки парацетамола снизилось почти на 40%. Если мы не понимаем, откуда исходит опасность, бороться с ней очень трудно. Именно поэтому так важно изучать проблему насилия. меры, которые кажутся очевидными, в реальности могут почти не иметь эффекта. С другой стороны, подходы, отличающиеся от общепринятых, например, проекты Cure Violence, порой позволяют снизить уровень смертности от вооружённого насилия. Как и травматизм при автомобильных авариях, насилие существует в мире причинно-следственных связей. Всё происходящее имеет объяснимые причины, писали Дики и Розенберг в 2012 году. Изучая причины трагического, но не бессмысленного события, мы можем предотвратить следующее такое событие. Нам предстоит разобраться не только в проблеме насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия. До сих пор мы рассматривали довольно распространённые события, такие как перестрелки и домашнее насилие. Это значит, что в нашем распоряжении имеется, по крайней мере, теоретически, достаточно данных для их изучения. Но иногда насилие возникает как единичное событие, быстро распространяется по популяции и влечёт за собой разрушительные последствия. Женщина в бейсболке с надписью "Я люблю хейтеров" вытащила из сумки золотую рыбку и опустила её в бокал с алкоголем. Затем выпила напиток вместе с рыбкой. Она была юристом-стажёром и путешествовала по Австралии. А трюк выполнила после того, как её номинировал друг. Всё это было снято на видео. Она выложила ролик на своей странице в Фейсбуке, заодно назначив новых жертв. Дело было в начале 2014, и женщина участвовала в онлайн-игре под названием Neck Nomination. Правила просты. Участники снимают на видео, как они выпивают алкогольный напиток, выкладывают это видео в соцсети и призывают ещё нескольких друзей сделать то же самое в течение 24 часов. Игра распространилась по всей Австралии. И по мере роста её популярности напитки становились всё более экзотическими и крепкими. Люди пили их, катаясь на скейтборде, управляя квадроциклом или прыгая с парашютом. Разнообразие напитков тоже было велико: от чистого спирта до коктейлей с измельчёнными насекомыми и даже с аккумуляторной кислотой. Освещение игры ширилось вместе с ростом популярности самой забавы. Видео с золотой рыбкой собрало множество просмотров. А газеты писали о ещё более экзотических случаях. Когда игра добралась до Великобритании, смех сменила паника. Почему люди это делают? Как далеко всё это может зайти? Не стоит ли запретить игру? Когда NCK Nomination стала популярной в Великобритании, я согласился прокомментировать её в радиопередаче BBC. Я обратил внимание, что в подобных играх участники передают идею нескольким конкретным людям. которые затем распространяют её дальше. За счёт этого создаётся чёткая цепочка разрастающейся передачи, как при вспышке болезни. Если мы хотим предсказать форму вспышки, нам нужно знать две вещи: сколько дополнительных заражений в среднем генерирует каждый случай, то есть репродуктивное число, и каков временной интервал между двумя шагами инфицирования, то есть время генерации. Во время новых вспышек болезней Мы, как правило, не знаем этих величин и поэтому должны попытаться оценить их. Но в случае с neck nomination эта информация чётко проговаривалась. Она была частью игры. Каждый участник номинировал двоих-троих человек, и все они должны были принять вызов и назначить новых участников в течение 24 часов. Когда я делал прогноз для игры neck nomination, мне не пришлось ничего оценивать. Я просто подставил эти числа в простую модель вспышки инфекционной болезни. Моя модель вспышки указывала на то, что мода на neck nomination долго не продлится. Через неделю или две выработается коллективный иммунитет. Вспышка достигнет пика, а затем начнётся спад. Более того, в этом простом прогнозе масштабы передачи несколько переоценивались. В реальной жизни друзья обычно объединяются в группы. Если в процессе игры многие участники номинируют одного и того же человека, это приведёт к уменьшению репродуктивного числа и ослаблению вспышки. И действительно, интерес к игре быстро угас. Несмотря на шумиху в СМИ, поднявшуюся в начале февраля 2014 года, через месяц всё закончилось. Новые игры, от "Селфи без макияжа" до "Ice Bucket Challenge", унаследовали ту же структуру. Исходя из правил игры, моя модель предсказывала, что все они достигнут пика через несколько недель. И эти прогнозы сбылись. Хотя игры с номинарированием обычно заканчиваются через несколько недель, Вспышки в соцсетях не всегда исчезают после первого пика популярности. Изучив популярные картинки-мемы в Фейсбуке, Джастин Чен и его коллеги выяснили, что почти 60% из них рано или поздно возрождались. В среднем между первым и вторым пиком популярности проходило чуть больше месяца. Если пиков было всего два, то второй каскад распространения обычно оказывался короче и меньше. При большом количестве пиков их размеры были примерно одинаковы. Чем объясняется повторная популярность мемов? Исследователи выяснили, что высокий начальный пик интереса уменьшает вероятность повторного появления мема. Чаще всего повторяются вовсе не самые популярные каскады, отмечают они, а те, популярность которых средняя. Причина в том, что при небольшом первом каскаде остаётся больше людей, которые ещё не видели мема. Если же первая вспышка была крупной, Оставшихся восприимчивых людей будет недостаточно, чтобы поддерживать передачу. Повторению каскада способствует существование нескольких циркулирующих копий мема. Это укладывается в ту картину, которую мы наблюдали в случае с угасающими вспышками. Наличие множества источников подстегивает распространение. Чен изучал популярные картинки. Но как насчет других типов контента? В 2016-м, Я читал публичную лекцию в Королевском институте Великобритании. За следующие два года видеозапись моего выступления каким-то образом набрала более миллиона просмотров на YouTube. Примерно в то же время я читал лекцию по той же теме в Google, и ее тоже записали и выложили на YouTube, на канале с сопоставимым числом подписчиков. За те же два года эту запись посмотрели около 10 000 раз. Теоретически, все должно было быть наоборот. Обычно, если вы делаете два похожих доклада, но в одном из них что-то идёт не так, именно это видео становится популярным в интернете. Я не ожидал, что моё выступление в Королевском институте привлечёт столько внимания, но настоящим сюрпризом стала динамика просмотров. В первый год существования в интернете видео почти не вызвало интереса, и в день набиралось около сотни просмотров. Затем внезапно Всего за несколько дней видео просмотрело больше людей, чем за целый год. Быть может, люди начали делиться им, сделав его вирусным. Всё оказалось гораздо проще. Видео было помещено на главную страницу YouTube. Когда число просмотров резко выросло, алгоритм YouTube добавил его в списки рекомендуемых видео, которые появляются рядом с популярными роликами. Почти 90% тех, кто просмотрел мой доклад, нашли его на главной странице или в одном из этих списков. Это был классический пример широковещательной передачи. Один источник сгенерировал практически все просмотры. Популярность видео создала эффект положительной обратной связи, породив ещё больший интерес. Это показывает, насколько выиграло видео от дополнительной поддержки. Сначала со стороны Королевского института, что позволило набрать первые 1000 просмотров, а затем со стороны алгоритма YouTube, который привлёк внимание более широкой аудитории. различают три типа популярности на YouTube. Первый характеризуется постоянным, но низким уровнем просмотров. Их количество случайным образом меняется день ото дня без заметных колебаний. Примерно 90% видео на YouTube укладывается в эту схему. Второй тип популярности наблюдается в тех случаях, когда видео вдруг оказывается в списке рекомендуемых, иногда в ответ на какое-либо новостное событие. В этом случае Почти вся активность пользователей приходится на первоначальный пик. Популярность третьего типа приходит тогда, когда видео распространяется в интернете, постепенно набирая просмотры, а затем происходит пик и спад. Иногда можно наблюдать сочетание этих вариантов. Некое видео набирает популярность, попав в список рекомендуемых, а затем просмотры снова падают до низкого уровня, как это произошло с моей лекцией. Видео относится к наиболее устойчивым видам контента. Интерес к ним обычно сохраняется гораздо дольше, чем к новостным статьям. Типичный новостной цикл в соцсетях длится 2 дня. В первые 24 часа большая часть контента это статьи с дальнейшими репостами и комментариями. Однако не все новости одинаковы. Исследователи из MIT выяснили, что ложные новости распространяются дальше и быстрее, чем правдивые. Может быть причина в том, что влиятельные люди с большим количеством подписчиков склонны распространять утки. На самом деле всё ровно наоборот. Фальшивки, как правило, распространяют люди с небольшим числом подписчиков. Если рассматривать эту ситуацию с точки зрения факторов ВВВВ, напрашивается вывод, что ложная информация распространяется из-за высокой вероятности передачи, а не из-за широких возможностей для распространения. Какова причина высокой вероятности распространения? Возможно, это связано с новизной. Людям нравится делиться новой информацией, а ложные новости обычно отличаются большей навязчивостью, чем правдивые. Однако дело не только в навязчивости. Чтобы понять, как распространяется контент в интернете, нужно вспомнить о социальном подкреплении, то есть необходимо ещё раз обратиться к понятию сложного заражения. Иногда, чтобы подхватить какую-то идею в интернете, нам нужно несколько раз столкнуться с ней. Например, по некоторым данным, мы делимся мемами без какого-либо принуждения. Но для того, чтобы перепостить политический контент, нам нужно увидеть, что им уже поделилось несколько человек. Когда в начале 2013 года пользователи Facebook меняли фото в профиле на символ равно, в знак поддержки брачного равноправия, легализации однополых браков. Каждый из них следовал примеру в среднем восьми своих друзей. Сложное заражение также влияет на раннее проникновение онлайн-платформ, включая Facebook, Twitter и Skype. Особенность сложного заражения в том, что оно лучше всего распространяется в тесных группах. Когда общих друзей много, возникают множественные воздействия, необходимые для принятия идей. Но при этом идее может быть трудно вырваться наружу и распространиться более широко. По мнению Дэймона Чинтолы, структуры сетей в интернете может препятствовать сложному заражению. Многие из наших онлайн-контактов просто знакомые, не входящие в число близких друзей. Мы можем перенять политические взгляды у большого числа друзей, но в случае с одним источником это маловероятно. Это значит, что в интернете сложное заражение, например, распространение политических взглядов, обладает серьёзным недостатком. Структура социальных взаимодействий в сети поощряет пользователей не предлагать необычные и сложные социальные точки зрения и идеи, а отдавать предпочтение простому, легкому для восприятия контенту. Поэтому неудивительно, что именно его люди и создают. В начале XXI века многие предполагали, что при растущей доступности данных исследователям больше не придется искать объяснения человеческому поведению. Этой точки зрения придерживался тогдашний редактор журнала «Вайрт» Крис Андерсон, который в 2008-м опубликовал знаменитую статью, провозглашавшую конец теории. «Кто знает, почему люди ведут себя именно так», — писал он. Суть в том, что они себя так ведут, а мы можем отследить их действия и дать им точную количественную оценку. Сегодня мы располагаем огромным массивом данных о человеческой деятельности. По оценкам специалистов, объём цифровой информации в мире удваивается каждые 2 года, причём большая её часть генерируется в интернете. И всё же мы можем измерить далеко не всё. Вспомним, например, исследования заразности ожирения или курения. которые показывают, как сложно бывает выявить процессы передачи. Но трудности с измерением поведения людей не единственная проблема. Как оказалось, в мире кликов и репостов мы не всегда измеряем то, что нам кажется. На первый взгляд, подсчёт кликов кажется логичным способом количественно оценить интерес к контенту. Чем больше кликов, тем больше пользователи открывают статью и, вероятно, её читают. Значит, авторы, собирающие больше кликов, должны соответствующим образом вознаграждаться. Не обязательно, говорит экономист Чарльз Гудхард, однажды заметил. Когда метрика становится целью, она перестаёт быть хорошей метрикой. Поощрение успеха, измеренного простой метрикой эффективности, создаёт цепь положительной обратной связи. Люди начинают гнаться за метрикой, а не за качеством, которое она помогает оценить. С этой проблемой можно столкнуться в любой области. В преддверии финансового кризиса 2008 года банки выплачивали бонусы трейдерам и агентам исходя из текущей прибыли. Тем самым они поощряли трейдинговые стратегии, рассчитанные на сиюминутную выгоду, без заботы о будущем. Порой метрики даже влияют на литературу. Роман Александра Дюма "Три мушкетёра" изначально публиковался в газете, по главам, в жанре романа-фельетона, поскольку издатель платил построчно. Дюма ввёл в роман слугу Гримо который изъяснялся короткими фразами, чтобы увеличить объем текста, а затем избавился от него, когда издатель заявил, что короткие строки не считаются. Если ориентироваться на такие показатели, как клики и лайки, можно получить неверное представление о поведении людей. В 2007-2008 годах более миллиона 100 тысяч пользователей присоединились к компании в Фейсбуке «Спасем Дарфур», целью которой был сбор денег для жертв конфликта в Судане. Некоторые из новых участников жертвовали деньги и приглашали других, но большинство не делали ничего. Только 28% присоединившихся привлекли к участию кого-то ещё, а деньги пожертвовали лишь 2 десятых процента. Несмотря на проблемы с метриками, всё больше внимания уделяется тому, чтобы создавать контент, который пользователи будут чаще открывать и охотнее репостить. Такое сочетание характеристик может быть чрезвычайно эффективным. Исследователи из Колумбийского университета и Французского национального исследовательского института информатики и автоматики проанализировали новостные статьи, на которые чаще всего ссылались пользователи Твиттера, и выяснили, что почти 60% ссылок ни разу не были открыты. Однако это не мешало распространению контента. Пользователи ретвитили тысячи публикаций с этими никогда не открывавшимися ссылками. Судя по всему, многие охотнее делятся контентом, чем читают его. Пожалуй, к этому не стоит удивляться, ведь одни шаги требуют больше усилий, а другие меньше. Дин Экклс, занимавшийся анализом данных Facebook, отмечает, что людей легко подтолкнуть к простым действиям в соцсети. Это поведение, которое относительно просто вызвать, говорит он. Речь о тех случаях, когда ваши друзья лайкают или комментируют пост. Поскольку людям не нужно прилагать особых усилий для таких действий, побудить их к ним гораздо легче. Это мягкое подталкивание к поведению, не требующему траты времени и сил. Это создаёт трудности для маркетологов. Рекламная кампания может сгенерировать большое количество лайков и кликов, но цель у неё совсем иная. Маркетологам нужно, чтобы клиенты не просто реагировали на контент. Главное, чтобы люди купили продукт и поверили в идею. Точно так же, как пользователи с большим количеством подписчиков не всегда генерируют крупные каскады Контент, который чаще открывают и которым охотнее делятся, не приносит автоматически больше прибыли и не привлекает больше сторонников. Сталкиваясь со вспышкой новой болезни, мы хотим знать две вещи: каковы главные пути распространения и на каком из них нужно сосредоточить усилия, чтобы победить инфекцию. Планируя рекламную кампанию, маркетологи решают похожие задачи. Во-первых, им нужно знать, по каким путям можно передать рекламное послание, Во-вторых, они должны решить, каким из этих путей лучше воспользоваться. Разница в том, что органы здравоохранения тратят деньги на то, чтобы блокировать главные пути передачи, а рекламные агентства вкладывают деньги в их расширение. В конечном счёте, всё определяется соотношением затрат и результата. Будь то вспышка болезни или рекламная кампания, задача состоит в том, чтобы наилучшим образом распорядиться ограниченным бюджетом. К сожалению, Не всегда понятно, какой подход будет эффективнее. Половина денег, которые я трачу на рекламу, пропадает попусту. Беда в том, что я не знаю, какая именно половина, сказал однажды один из основоположников рекламного дела Джон Уона Мейкер. В наши дни маркетологи пытаются решить эту проблему, соотнося рекламу, которую видят люди, с их последующими действиями. В последние годы на большинстве популярных сайтов используется отслеживание рекламы Если компания размещает на сайте рекламу, она узнаёт, просмотрели ли мы эту рекламу, искали ли товар в интернете и купили ли что-нибудь в итоге. Точно так же, если мы проявим интерес к продукту компании, она будет следовать за нами по интернету, снова и снова показывая рекламу. Как только мы переходим по ссылке на какой-нибудь сайт, вокруг нас часто разворачивается быстротечная война предложений. Примерно за 3 секунды Сервер сайта собирает всю доступную информацию о нас и отправляет её поставщику рекламы. Затем поставщик выдаёт эту информацию группе автоматических трейдеров, действующих от лица рекламодателей. Ещё через 7 сотых секунды трейдеры делают заявки на право показать нам рекламу. Поставщик рекламы выбирает победившую заявку и отправляет рекламное объявление в наш браузер, который размещает его на странице во время загрузки. Люди не всегда понимают, что сайты работают именно таким образом. В марте 2013 года лейбористская партия Великобритании опубликовала твит со ссылкой на новый пресс-релиз с критикой тогдашнего министра образования Майкла Гоува. В ответ один из членов парламента от консервативной партии опубликовал язвительный твит по поводу рекламы на сайте лейбористов. Я понимаю, что у лейбористов мало денег. Но чтобы поместить предложение о знакомстве с арабскими девушками прямо над своим пресс-релизом, — написал он, — но парламентарий попал в просаг. Другие пользователи указали, что на странице лейбористов отображается таргетированная реклама. Ее содержание зависит от онлайн-активности, зашедшего на страницу пользователя. Наиболее продвинутые методы слежения обнаруживаются там, где мы меньше всего их ожидаем. Чтобы изучить масштабы таргетирования в интернете, журналист-расследователь Джонатан Олбрайт в начале 2017 года посетил более сотни сайтов с пропагандой маргинальных убеждений, конспирологических и лженаучных теорий, а также праворадикальных политических взглядов. Большинство сайтов выглядели крайне непрофессионально, словно их создавал начинающий веб-дизайнер. Но при более тщательном изучении Олбрет обнаружил встроенные в них чрезвычайно сложные инструменты отслеживания. Сайты собирали подробную информацию о личности пользователя, его действиях в интернете и даже о движениях компьютерной мыши. Это позволяло выявлять восприимчивых пользователей и в дальнейшем предлагать им всё больше подобного контента. Влияние этих сайтов основывалось не на их содержимом, доступном пользователям, а на данных, о сборе которых люди даже не подозревали. Какова же на самом деле ценность данных, которые собирают о нас сайты в интернете? По оценкам исследователей, пользователи, которые отказываются предоставлять Facebook свои данные о действиях в сети, обходятся рекламодателям на 60% дешевле. Если исходить из доходов Facebook за 2019 год, можно сделать вывод, что данные о поведении среднего американского пользователя стоят не меньше 48 долларов в год. В то же время сообщалось, что в 2019-м компания Google заплатила Apple 12 миллиардов долларов за предустановленный на iPhone поисковик. Число пользователей iPhone оценивается в 1 миллиард. Стало быть, информация о наших поисковых запросах обошлась Google в 12 долларов за устройство. Учитывая такую ценность нашего внимания, интернет-компании стараются удержать нас онлайн. Чем больше времени мы пользуемся их продуктами, чем больше информации они могут собрать, чтобы лучше подстраивать отображаемый контент и рекламу. Один из основателей Facebook Шон Паркер рассказывал, как рассуждали те, кто создавал первые приложения для соцсетей. Думали только об одном: каким образом отнять у людей как можно больше времени и внимания, признался он в 2016 году. Другие компании последовали их примеру. Мы конкурируем со сном. шутил в 2017 году гендиректор Netflix Рид Хастингс. Один из способов удержать нас в приложении хорошо продумать его дизайн. Тристан Харрис, специалист по этике дизайна, сравнил этот процесс с фокусом. Он отметил, что компании часто пытаются направить наш выбор в нужную им сторону. Точно так же поступают фокусники, писал он. Они привлекают внимание зрителя к тому, что им нужно, и мешают увидеть Всё остальное. Фокусник управляет нашим восприятием мира. Пользовательские интерфейсы делают то же самое. Уведомления ещё один эффективный способ привлечь наше внимание. Пользователь iPhone разблокирует свой телефон в среднем более 80 раз в день. По словам Харриса, это напоминает психологическое состояние игромана. Извлекая телефон из кармана, чтобы увидеть, какие уведомления нам пришли, мы словно бросаем монету в игровой автомат. отмечает он. Казино удерживает игроков за счет выигрышей, редких и крайне нерегулярных. Иногда люди выигрывают, иногда остаются ни с чем. Во многих мессенджерах отправитель видит, прочли ли мы его сообщения, что побуждает нас отвечать быстрее. Чем больше мы пользуемся приложением, тем больше нуждаемся в нем. Это цикл социального одобрения с обратной связью, говорит Шон Паркер. Именно такую штуку — Предложил бы хакер вроде меня, воспользовавшись уязвимостью в человеческой психологии. Есть и другие особенности дизайна, которые побуждают нас просматривать контент и делиться им. В 2010 году Facebook внедрила бесконечный скроллинг, чтобы пользователи не отвлекались на смену страниц. Сегодня эта функция реализована в новостных лентах большинства соцсетей. YouTube с 2015 года автоматически воспроизводит следующее видео по окончании текущего. Кроме того, дизайн соцсетей сосредоточен на функции поделиться. Нам сложно опубликовать свой контент, не увидев публикации других пользователей. Хотя не все функции изначально нацелены на то, чтобы вызвать привыкание, пользователи постепенно осознают, как приложения влияют на их поведение. Даже разработчики стали опасаться собственных изобретений. Джастин Розенштейн и Лея Перман работали в команде Facebook, которая ввела кнопку нравится. говорят, в последние годы они оба пытаются спастись от ловушки уведомлений. Розенштейн попросил помощника установить на его телефон программу родительского контроля, а Перлман, которая стала художницей-иллюстратором, наняла менеджера соцсети, чтобы он присматривал за её страницей в Фейсбуке. Дизайн может не только поощрять общение в сети, но и препятствовать ему. WeChat чрезвычайно популярная в Китае соцсеть, В 2019 году объединяло больше миллиарда пользователей. В её приложении можно совершать покупки, оплачивать счета, бронировать путешествия, а также обмениваться сообщениями. Кроме того, её пользователи делятся друг с другом моментами, то есть картинками, видео и музыкой, примерно как в Фейсбуке. Но в отличие от Фейсбука, в WeChat пользователи могут видеть под публикациями не только комментарии своих друзей, Это значит, что если у вас есть двое друзей, которые не дружат в соцсети, они не смогут видеть комментарии друг друга. При этом меняется сама природа общения. Это препятствует развитию того, что можно было бы назвать разговором, говорит Дин Экклс. Всякий, кто пишет комментарий, знает, что он может быть вырван из контекста, поскольку другие видят только комментарий и не всегда знают, что произошло в этой ветке дискуссии раньше. В Фейсбуке и Твиттере Встречаются чрезвычайно популярные публикации, собирающие несколько тысяч комментариев. Однако в чат дискуссии неизбежно выглядят фрагментированными и бессвязными, что удерживает пользователей от попыток их завязать. Китайские соцсети препятствуют коллективным действиям несколькими способами, включая барьеры, создаваемые государственной цензурой. Несколько лет назад политолог Маргарет Робертс и её коллеги попытались разобраться в том, как действует китайская цензура. они создавали новые аккаунты, размещали разный контент и отслеживали, что в итоге удалялось из соцсети. Проанализировав механизм действия цензуры, они выяснили, что блокировалось обсуждение протестов и митингов, но не критика политических руководителей. Впоследствии Робертс выделила три стратегии цензуры в соцсетях: забалтывание, запугивание и затруднение. Для забалтывания Сенсоры заполняют онлайн-платформы противоположными взглядами, вытесняя другие сообщения. Запугивание предполагает угрозу наказания за нарушение правил, а путём удаления или блокировки контента создаются затруднения, замедляющие получение информации. Помню, как во время первой поездки в Китай я пытался подключиться к сети Wi-Fi в отеле. Мне понадобилось немало времени, чтобы убедиться, что у меня действительно появился доступ в интернет. Все приложения, которые я обычно загружаю, чтобы проверить соединение, Google, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Gmail были заблокированы. Так я осознал не только силу китайского файрвола, но и масштаб влияния американских технологических компаний. Большая часть моих действий в интернете находится в руках всего трёх компаний. Таким платформам мы доверяем огромное количество информации. Один из показательных примеров того, какой объём данных могут собрать технологические компании, исследование Facebook, проведённое в 2013 году. Его авторы попытались составить статистический портрет пользователей, которые занимаются самоцензурой, пишут комментарии, но в итоге не публикуют их. Исследователи подчёркивали, что на сервер не поступало содержамое сообщение, только информация о том, что пользователь начал печатать комментарий. Даже если так Всё это указывает на невероятную степень детализации, с которой компании отслеживают наше поведение и общение в сети. Или, как в данном случае, отсутствие общения. Учитывая потенциал данных из соцсетей, доступ к ним может быть очень ценным ресурсом для разных организаций. По словам Кэрл Дэвидсон, работавшей в избирательном штабе Барака Обамы во время президентских выборов 2012 года, тогда настройки приватности в Фейсбуке позволяли скачать информацию обо всех контактах тех пользователей, которые согласились поддержать компанию в соцсети. Эти сети дружеских связей давали огромный объём важной информации для предвыборной кампании. По сути, мы могли получить в своё распоряжение всю сеть американских пользователей Фейсбука, впоследствии отмечала она. В конце концов соцсеть убрала возможность собирать данные о друзьях, но Дэвидсон утверждала, что благодаря неповоротливости республиканцев Демократы успели собрать информацию, которой не обладали соперники. Анализ подобных данных не нарушает никаких правил. Но возникает вопрос: как собирается эта информация и кто её использует? Кому принадлежит тот факт, что мы с вами друзья? Так сформулировал этот вопрос Дэвидсон. В то время многие приветствовали использование данных в президентской кампании Обамы и называли этот подход инновационным. Это был метод новой политической эпохи. Подобно тому, как в 1990-е годы финансистов вдохновило появление новых ипотечных продуктов, в 2000-ные соцсети стали считаться чем-то таким, что изменит политику к лучшему. Но, как и в случае с финансовыми продуктами, иллюзии быстро развеялись. Эй, Милашка, ты будешь голосовать на выборах? И за кого? В преддверии всеобщих выборов 2017 года в Великобритании Тысячи людей, искавших себе пару в приложении «Тиндер», получали в ответ эту фразу политического толка. Жительницы Лондона Шарлотта Гудман и Яра Родригес-Фаулер решили призвать своих 20-летних соотечественников голосовать за либористов и создали чат бота, чтобы охватить широкую аудиторию. Как только доброволец устанавливал бота, тот автоматически менял его геолокацию в «Тиндер» на неопределенную, отвечал согласием каждому пользователю и начинал чат со всеми потенциальными партнерами. Если реакция собеседника на первое сообщение была доброжелательной, доброволец брал инициативу на себя и начинал реальный разговор. Всего бот отправил более 30 000 сообщений, в том числе людям, до которых никогда не добрались бы агитаторы. Иногда собеседник был недоволен, что к нему обращался бот, а не человек, но негативная реакция проявлялась крайне редко. В последствии писали Гудман и Родригес. Tinder слишком несерьёзная платформа, чтобы пользователи чувствовали себя обманутыми из-за какого-то разговора о политике. Боты позволяют одновременно общаться с огромным числом людей. С помощью сети ботов можно вести работу в таких масштабах, которые в ручном режиме попросту недостижимы. Эти бот-сети могут объединять несколько тысяч или даже миллионов аккаунтов. Как и люди, боты публикуют контент, начинают разговоры, продвигают идеи. Однако в последние годы действия таких аккаунтов привлекают к себе пристальное внимание. В 2016 году западный мир потрясло два исхода голосований. В июне Британия проголосовала за выход из ЕС, а в ноябре Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. Что стало причиной этих событий? Впоследствии высказывались мнения, что в период агитации Широко распространялась ложная информация, зачастую исходившая от России и ультраправых группировок. Огромное число людей в Великобритании, а затем и в США, были введены в заблуждение фальшивками, которые публиковались ботами и другими подозрительными аккаунтами. На первый взгляд, данные подтверждают этот вывод. Есть основания полагать, что во время предвыборной кампании 2016 года посты в Фейсбуке, за которыми стояла Россия, могло увидеть более 100 миллионов американцев. А в Твиттере с российской пропагандой, распространяемой более чем 50 тысячами ботов, столкнулись почти 700 тысяч граждан США. Мысль о том, что многие избиратели поддались пропаганде, публикуемой поддельными сайтами и иностранными агентами, звучит заманчиво, особенно для политических противников Брекзита и Трампа. Но это простое объяснение не выдерживает критики. Дункан Уотс и Дэвид Ротшильд указывали на то, что во время американской предвыборной кампании 2016 года в интернете публиковалось много другого контента, помимо связанной с Россией пропаганды. Да, пользователям Фейсбука могла попадаться и пропаганда, но в тот период американцы просмотрели в соцсети более 11 триллионов постов. На каждую публикацию, связанную с Россией, приходилось почти 90 тысяч других, а в Твиттере Лишь 75% твитов исходило от аккаунтов, имеющих отношение к России. С точки зрения цифр, информация, которую получали избиратели в ходе избирательной кампании, в подавляющем большинстве случаев исходила не от сайтов фейковых новостей и даже не от ультраправых СМИ, а из вполне известных источников, отмечали Ochs и Rothschild. И действительно, выгода Трампа от бесплатного освещения популярными СМИ первого года его предвыборной кампании оценивается почти в 2 миллиарда долларов. Исследователи подчёркивали, что пристальное внимание СМИ к электронной переписке Хиллари Клинтон служит примером того, какую информацию эти издания предлагают читателям. Всего за 6 дней на первой полосе New York Times вышло столько же статей об электронных письмах Хиллари Клинтон, сколько всего статей о политике появлялось на ней за 69 дней в преддверии выборов. Другие исследователи пришли к тому же выводу относительно числа источников ложных новостей в 2016 году. Брендон Найхин и его коллеги выяснили, хотя некоторые американские избиратели читали большое количество новостей на сомнительных сайтах, таких людей было меньшинство. В среднем, лишь 3% статей, которые просматривали люди, были опубликованы сайтами, специализирующимися на фальшивках. Позднее Исследователи опубликовали результаты анализа промежуточных выборов 2018 года. Судя по всему, во время этой кампании ложные новости распространялись ещё меньше. В Великобритании также не обнаружилось свидетельств того, что перед референдумом о выходе из ЕС в Твиттере или YouTube преобладал контент, как-то связанный с Россией. Это могло бы означать, что нам не стоит опасаться ботов и сомнительных сайтов. Однако всё не так просто. Если говорить о манипуляциях в интернете, здесь происходит нечто гораздо менее заметное, но гораздо более опасное. Бенито Муссолини однажды сказал, что лучше прожить один день львом, чем 100 лет овцой. По мнению пользователя Твиттера Ильдучи 2016, автором этих слов был Дональд Трамп. Этот пользователь-бот, созданный двумя журналистами интернет-таблоида Гавкер, опубликовал несколько тысяч твитов, где Трампу приписывались слова Муссолини. В конце концов один из постов привлёк внимание самого Трампа. 28 февраля 2016 года, сразу после четвёртых праймерис у республиканцев, он ретвитнул цитату про Льва. Если одни боты в соцсетях ориентированы на массовую аудиторию, то другие обладают меньшим охватом. Эти боты-приманки призваны привлечь внимание конкретных пользователей и вызвать их реакцию. Помните, что каскады в Твиттере зачастую начинаются с одной широковещательной передачи. Если вы хотите распространить сообщения, то для расширения передачи можно привлечь кого-то из инфлюенсеров. А поскольку многие вспышки сразу же затухают, полезно иметь бота, который будет повторять попытки. Прежде чем Трамп ретвитнул цитату про льва, Ильдучи-2016 опубликовал ее больше двух тысяч раз. Создатели ботов, похоже, хорошо понимают, как эффективен этот подход. публикуя сомнительный контент в 2016-17 годах, боты в Твиттере уделяли несоразмерно много внимания популярным пользователям. Эту стратегию целенаправленного воздействия используют не только боты. В 2018 году после массового убийства в средней школе Марджери Стоунман-Дуглас в Паркленде, Флорида, появились сообщения, что стрелок был членом небольшой группы сторонников идеи превосходства белой расы из столицы штата Таллахасси. Но это была фальшивка. Её придумали тролли с интернет-форумов, которым удалось убедить падкех до сенсации журналистов в правдивости этой версии. Достаточно одной статьи, заметил один пользователь. И все остальные подхватывают историю. Исследователи, в том числе Уотс и Найхин, отмечали, что в 2016 году доля информации, которую люди получали из сомнительных источников, была невелика. Но это не значит, что проблемы не существует. Думаю, на самом деле это важно, но не в том смысле, в каком кажется людям, говорит Уотс. Публикуя в Твиттере ложные новости или сомнительные идеи, маргинальные группы не всегда нацеливаются на массовую аудиторию, по крайней мере, поначалу. Они часто выбирают мишенью тех журналистов и политиков, которые проводят много времени в соцсетях, с расчётом на то, что те подхватят идею и начнут транслировать её широкой публике. Например, в 2017 году журналисты регулярно цитировали пользователя Твиттера с ником «Воук Луиза», который представлялся молодым выпускником политологического факультета из Нью-Йорка. На самом деле это была группа троллей из России. Они избрали своей целевой аудиторией информационные агентства, рассчитывая завоевать доверие и распространять через них свои идеи. Журналисты не только участвуют в манипуляциях, отмечает Уитни Филлипс, специалист по электронным СМИ, из Сиракузского университета. Они сами становятся добычей дезинформаторов. Как только какое-нибудь издание подхватывает историю, возникает эффект обратной связи, и её начинают публиковать другие. Несколько лет назад я случайно испытал на себе этот эффект. Всё началось с того, что я рассказал журналисту Times об одной математической странности в новой национальной лотерее. Я тогда как раз дописал книгу о науке делать ставки. 2 дня спустя Эта история была опубликована. В день публикации в 8.30 утра я получил сообщение от продюсера передачи «This Morning» на канале ITV, который прочел статью. В 10.30 я уже выступал по национальному телевидению. Вскоре после этого мне писали с CBC Radio 4. Они тоже видели статью и решили пригласить меня на главное дневное шоу. Затем подключились другие СМИ. В итоге... Моя аудитория разрослась до нескольких миллионов человек от одного единственного журналиста, которому я рассказал ту историю. Мой опыт был довольно необычным, случайным и безвредным. Но другие намеренно стараются использовать эффект обратной связи в СМИ. Именно так распространяется ложная информация, несмотря на то, что большинство людей избегают маргинальных сайтов. В сущности, это своего рода отмывание информации. Точно так же, как наркокартели прокручивают деньги через легальный бизнес, чтобы скрыть их происхождение, манипуляторы в интернете используют авторитетные источники, чтобы подкрепить и распространить свои идеи. В результате широкая публика узнает об этих идеях от известных людей или из СМИ, а не от анонимного аккаунта. Такое отмывание позволяет влиять на дебаты по какой-либо проблеме и на освещение этой проблемы. За счет тщательного таргетирования и подкрепления Манипуляторы создают иллюзию широкой популярности тех или иных политических взглядов или кандидатов. В маркетинге такую стратегию называют астратурфингом, поскольку она позволяет искусственно имитировать общественную поддержку. В этом случае журналистам и политикам труднее игнорировать историю, и рано или поздно она превращается в реальную новость. Разумеется, влияние СМИ возникло не сегодня. Давно известно, что журналисты способны формировать новостной цикл В сатирическом романе Сенсация Ивлина Во, написанном в 1938 году, есть рассказ о знаменитом репортёре Венлките Джейксе, которому поручили освещать революцию. Но в поездке Джейкс проспал свою станцию и вышел не в той стране. Не осознав своей ошибки, он написал статью о баррикадах на улицах, пылающих церквях, о пулемётной стрельбе в торещей треску его пишущей машинки. Другие журналисты, не желая пропустить такое событие, приезжали и сочиняли аналогичные истории. Результат — паника на бирже, экономический кризис, военное положение и, наконец, революция. Конечно, Ив Линво выдумал эту историю. Но описанная им обратная связь в мире новостей действительно существует. И все же у современной информации есть ряд важных отличий. Прежде всего, это скорость, с которой она распространяется. За несколько часов никому неизвестный мем может стать главной темой для обсуждения. Другое отличие стоимость распространения. Создание ботов и фейковых аккаунтов обходится довольно дёшево, а подкрепление за счёт политиков или новостных агентств практически бесплатно. В некоторых случаях популярные фейковые статьи даже приносят рекламный доход. Кроме того, существует возможность алгоритмической манипуляции. Если кому-то удастся использовать фейковые аккаунты для получения реакций, которые ценятся алгоритмами соцсетей, например, комментариев и лайков, новость может войти в число популярных, даже если в реальности её обсуждает мало людей. Но что именно люди пытаются сделать популярным с помощью этих новых инструментов? С 2016 года манипулятивную информацию в интернете обычно называют фейковыми новостями. Однако польза от этого термина немного Рэни Диреста и следующие технологии отмечает, что под фейковыми новостями на самом деле могут подразумеваться разные типы контента, такие как кликбейтные заголовки, теории заговора, ошибочная информация и дезинформация. Как мы знаем, кликбейт нацелен на то, чтобы люди просто посетили ту или иную страницу. Ссылки зачастую ведут к реальным новостям. В теориях заговора напротив, реальные истории искажаются. В них включается тайная истина, которая может раздуваться или усложняться по мере развития теорий. По ошибочной информации дериста понимают ложный контент, которым делится непреднамеренно. К этой категории также относятся шутки и розыгрыши, которые намеренно создаются как фальшивки, а затем распространяются людьми, принимающими их за чистую монету. И наконец, самый опасный тип фейковых новостей дезинформация. Принято считать, что дезинформация нацелена на то, чтобы люди приняли ложь за правду. Но реальность несколько сложнее. В эпоху холодной войны агентов КГБ учили создавать противоречия в общественном мнении и подрывать доверие к новостям. Это и есть дезинформация. Вас не убеждают в правдивости выдуманных историй, а заставляют усомниться в самом представлении о правде. Задача перетасовать факты таким образом, чтобы затруднить восприятие реальности. И у КГБ неплохо получалось. Они умели не только сеять зёрна сомнений, но и усиливать дезинформацию. В старые добрые времена, когда агенты КГБ использовали эту тактику, их целью были популярные СМИ, говорит Дериста, поскольку они обеспечивали легитимизацию и сами заботились о распространении. В последние десятилетия приём успешно применяли несколько онлайн-сообществ, Один из первых случаев произошёл в сентябре 2008 года, когда пользователь написал сообщение на форуме шоу Опры Уинфри. Он утверждал, что представляет широкую сеть педофилов, в которой состоит более 9000 человек, но этот пост не стоило принимать всерьёз. Фраза "больше 9000" отсылка к мультсериалу Жемчуг дракона Z, где этими словами воин оценивает силы противника, была мемом с анонимного форума Forchen, изобилующего троллями. К удовольствию пользователей Forchan, Уинфри отнеслась к сообщению серьёзно и прочла его в эфире. По сути, интернет-форумы вроде Forchan, Reddit и Gab это инкубаторы для заразных мемов. Вскоре после того, как пользователь публикует картинку или текст, появляется множество их новых вариантов. Эти новые мутировавшие мемы распространяются и конкурируют со старыми. Самые заразные выживают на форумах, более слабые исчезают. Это выживание самых приспособленных, процесс аналогичен биологической эволюции. Конечно, речь не идёт о тысячелетиях, которые имели в своём распоряжении патогены, но эта краудсорсинговая эволюция даёт сетевому контенту значительные преимущества. Один из самых успешных эволюционных трюков, который тролли довели до совершенства, заключается в том, чтобы сделать мем предельно абсурдным. Так людям будет трудно понять, серьёзен он или нет. С налётом иронии маргинальные взгляды распространяются лучше, чем без него. Если аудитория обидится, автор мема может сказать, что это была шутка. Если же пользователи посчитают мем шуткой, они не будут его критиковать. Эту тактику используют группы, пропагандирующие превосходство белой расы. Неонацистский сайт Daily Stormer в руководстве по стилю рекомендует авторам придерживаться лёгкого тона, чтобы не отпугивать читателей. Оскорбления на расовой почве должны иметь полушутливый оттенок. По мере того, как мемы становятся всё более заметными, они могут превращаться в эффективный ресурс для политиков, умеющих работать со СМИ. В октябре 2018 года Дональд Трамп использовал слоган Jobs not Mobs рабочие места вместо бандитизма, заявляя, что республиканцы выступают за развитие экономики, а не за поощрение иммиграции. Когда журналисты попытались найти источник этой фразы, выяснилось, что впервые она появилась в Твиттере. Какое-то время она эволюционировала на форумах Reddit, стала запоминающейся и в итоге широко распространилась. Маргинальный контент подхватывают не только политики. Слухи в интернете и ошибочная информация спровоцировали нападения на представителей национальных меньшинств на Шри-Ланке и в Мьянме, а также вспышки насилия в Мексике и Индии. В то же время кампании по дезинформации призваны столкнуть обе стороны конфликта. Сообщалось, что в 2016 и 17 годах группы троллей из России создавали в Фейсбуке мероприятия с целью организовать протестные акции ультраправых группировок и их противников. Общественное недовольство усиливает также дезинформация по конкретным темам, таким как вакцинирование. Недоверие к науке добавляется к недоверию к властям и судебной системе. Проблема распространения опасной информации не нова. Даже термин "фейковые новости" возник давно. Он использовался ещё в конце 1930-х, хотя и недолго. Но структура сетей в интернете способствует тому, чтобы процесс ускорялся, распространялся шире, а распознать фейки становилось всё труднее. Информация, подобно некоторым вирусам, может эволюционировать, чтобы передаваться эффективнее. Что же с этим делать? Мощное землетрясение на востоке Японии стало самым разрушительным в истории страны. Его сила была такова, что земная ось сместилась на несколько сантиметров, а в океане образовались цунами высотой до 40 метров. Затем поползли слухи. Через 3 часа после катастрофы, 11 марта 2011 года, один из пользователей Твиттера предупредил о возможности ядовитого дождя из-за взрыва резервуара с газом. Взрыв был реальным. в отличие от ядовитого дождя. Но слухи продолжали распространяться. За один день несколько тысяч человек прочли безосновательные предупреждения и поделились им. В ответ на эти слухи власти близлежащего города Ураясу опубликовали опровержение. Хотя ложное сообщение имело фору во времени, опровержение вскоре догнало его по популярности. К следующему вечеру опровержением делилось больше пользователей, чем первоначальным слухом. По мнению группы исследователей из Токио, более быстрый ответ властей дал бы больший эффект. На основании математических моделей они пришли к выводу, что если бы опровержение было опубликовано на 2 часа раньше, это уменьшило бы вспышку слухов на 25%. Быстрое опровержение не всегда помогает погасить вспышку, но может замедлить распространение. Исследователи из Facebook выяснили, что если друзья быстро сообщают пользователю, что тот поделился фальшивкой, Например, сомнительной схемой, как быстро разбогатеть. Вероятность того, что он удалит пост, возрастает на 20%. Вой ры компании намеренно замедляют передачу информации, меняя структуру своих приложений. После серии нападений в Индии, вызванных ложными слухами, мессенджер WhatsApp затруднил распространение контента. Теперь пользователи в Индии могли пересылать сообщения только пяти друзьям, а не сотням, как раньше. Обратите внимание, Эти контрмеры направлены на разные факторы, влияющие на репродуктивное число. Мессенджер WhatsApp ограничил возможности для передачи. Пользователи Facebook убеждают друзей удалить пост, что уменьшает время заразности. Власти Ураесу снизили восприимчивость, предоставив тысячам людей правдивую информацию раньше, чем до них докатились слухи. Как и в случае с инфекционными болезнями, На некоторые аспекты репродуктивного числа воздействовать легче, чем на другие. В 2019 году интернет-сервис Pinterest объявил о том, что будет блокировать в результатах поиска контент, направленный против вакцинации, тем самым исключая возможность его распространения и намерен полностью удалить его, что снизит продолжительность заражения. Остаётся ещё один фактор, влияющий на репродуктивное число вероятность передачи идеи. Вспомним о рекомендациях СМИ по освещению таких событий, как самоубийства. Они призваны снизить вероятность заражения. Уитни Филиппс и другие исследователи считают, что мы точно так же поступаем с манипулятивной информацией, ограничивая её освещение, чтобы проблема не распространялась дальше. Сообщая о какой-нибудь фальшивке или любой другой попытке манипуляции, вы тем самым её легитимизируете, говорит Филиппс. В сущности, вы подаёте пример другим. показывая, что это работает. Недавние события показали, что некоторым СМИ в этом плане предстоит еще много работы. После массового убийства в мечети в новозеландском городе Крайсчерч ряд изданий проигнорировал общепризнанные рекомендации по освещению террористических атак. Многие назвали имя Стрелка, подробно рассказали о его взглядах, даже дали ссылки на его манифест и опубликовали в видеотеракте. К сожалению, эта информация стала популярной. В статьях, широко распространившихся в Фейсбуке, очень часто нарушались упомянутые рекомендации. Это означает, что нам нужно задуматься о том, как мы реагируем на человека ненавистнические идеи и кому выгодно привлекать к ним внимание. Сторонники освещения экстремистских взглядов обычно говорят, что они всё равно распространились бы, даже без участия СМИ. Но исследования, посвящённые заражению в интернете, показали обратное. Без широковещательной передачи, которая подкрепляет контент, он редко распространяется широко. Как правило, идея становится популярной после того, как её распространению помогают намеренно или случайно известные персоны или СМИ. К сожалению, из-за меняющейся природы журналистики становится всё труднее сопротивляться попыткам манипуляций. Жажда кликов и репостов сделала СМИ уязвимыми к эксплуатации со стороны людей, публикующих заразные идеи. трудно противостоять тому интересу, который вызывают эти идеи. Это привлекает интернет-тролей и манипуляторов, которые гораздо лучше большинства пользователей разбираются в механизмах заражения в сети. С технологической точки зрения, большинство манипуляторов не злоупотребляют системой, они следуют её стимулам. Секрет в том, что они используют соцсети именно так, как задумывалось при их создании, говорит Филиппс. В ходе исследования она опросила десятки журналистов, И многие чувствовали себя неловко, осознавая, что извлекают выгоду из рассказов об экстремистских взглядах. Это хорошо для меня, но плохо для страны, признался один из репортёров. Чтобы уменьшить вероятность заражения, Филиппс предлагает обсуждать не только само событие, но и процесс манипуляции. Разъяснение того, что публикация статьи часть цепи усиления, что журналисты и читатели тоже её звенья, Всё это должно выходить на первый план при освещении событий. Хотя журналисты вносят существенный вклад в распространение информации, в цепи передачи есть и другие звенья, прежде всего соцсети. Изучать заражение на этих платформах гораздо сложнее, чем реконструировать последовательность случаев заболевания или инцидентов со стрельбой. Экосистема в интернете многомерна, в ней происходит триллионы взаимодействий. Она пронизана широчайшей сетью возможных путей передачи. Но, несмотря на всю ее сложность, предлагаемые решения зачастую одномерны. Нам просто рекомендуют что-то делать чаще, а что-то реже. Простого и однозначного решения здесь нет, как и в случае со многими другими сложными социальными вопросами. «Думаю, сдвиг, который мы наблюдаем, аналогичен тому, что происходило в США в ходе борьбы с наркотиками», говорит Брэндон Найхен. Теперь мы переходим от заявления: "Есть проблема, которую мы должны решить", к тезису: "Это хроническое состояние, которое нужно держать под контролем". Психологические уязвимости, из-за которых люди склонны к заблуждениям, никуда не денутся. Инструменты, способствующие распространению этих заблуждений в интернете, тоже не исчезнут. Однако в наших силах сделать так, чтобы СМИ, политические организации и платформы соцсетей, не говоря уже о нас самих, Лучше сопротивлялись манипуляциям. Прежде всего, необходимо лучше разобраться в механизмах передачи. Недостаточно сосредоточиться на нескольких группах стран или платформах. Информация, подобно заразным болезням, не признаёт государственных границ. В эпидемии испанки 1918 года винили Испанию, поскольку это была единственная страна, сообщавшая о болезни. Точно так же и наше представление о заражении в интернете может быть искажено тем, где именно мы наблюдаем вспышки. В последние годы исследователи опубликовали почти в 5 раз больше работ, посвящённых заражению в Твиттере, чем в Фейсбуке, хотя у последнего в 7 раз больше пользователей. Причина в том, что учёным всегда было проще получить доступ к открытой информации Твиттера, чем увидеть, что распространяется через такие закрытые приложения, как Facebook или WhatsApp. Впрочем, есть надежда, что ситуация изменится. В 2019 году Facebook объявила о сотрудничестве с 12 группами учёных, которые будут изучать влияние этой платформы на демократию. Но до полного понимания широкой информационной экосистемы нам ещё далеко. Одна из причин, по которым заражение в интернете так сложно исследовать, заключается в том, что большинству из нас трудно увидеть, какому воздействию подвергаются другие люди. Лет 20 назад Если мы хотели посмотреть, какие кампании разворачиваются в мире, достаточно было взять газету или включить телевизор. Лозунги были у всех на виду, даже если их воздействие трудно было оценить. Говоря языком эпидемиологии, все видели источники инфекции, но никто не понимал, каковы масштабы распространения и какая инфекция от какого источника исходит. Сравните эту картину с нынешней ситуацией, когда информация распространяется в соцсетях А манипуляторы нацеливают кампании в интернете на конкретных пользователей. В том, что касается распространения идей, сегодня группы, транслирующие информацию, гораздо больше знают о путях её передачи, но для всех прочих источники заражения остаются невидимыми. Для разработки эффективных мер противодействия дезинформации очень важно выявлять и оценивать распространение ложной и ошибочной информации. Без глубокого понимания процессов заражения Мы рискуем либо ошибиться с источником, как в истории с нездоровым воздухом, либо избрать упрощённые стратегии, вроде воздержания при эпидемиях венерических болезней, которые работают в теории, но не на практике. Приняв в расчёт особенности процесса передачи, мы повысим шансы избежать подобных эпидемиологических ошибок. Кроме того, можно использовать преимущество цепной реакции. Меры контроля над заражением дают как прямой, так и косвенный эффект. Так, например, у прививки есть прямой эффект. Вакцинированные люди не заразятся, а есть косвенный. Они не передадут инфекцию другим. Таким образом, вакцинация населения обладает двойным эффектом. То же самое можно сказать о заражении в интернете. Отсеивая вредный контент, мы получаем и прямой эффект люди не сталкиваются с дезинформацией, и косвенный устраняется возможность распространения. Это значит, что тщательно продуманные меры могут оказаться чрезвычайно действенными. Небольшое снижение репродуктивного числа приведет к серьезному уменьшению масштаба вспышки. Вредно ли проводить время в соцсетях? Таким вопросом в конце 2017 года задались двое исследователей из Фейсбук. Дэвид Гринсберг и Мойра Бёрк проанализировали данные о том, как соцсети влияют на наше самочувствие. Результаты, опубликованные в Фейсбук, указывали на то, что не любое общение в сети полезно. В ходе более раннего исследования Бёрг выяснила, что искренние сообщения от близких друзей, судя по всему, улучшают настроение пользователей, в отличие от простых реакций вроде лайков. Как и в личном общении, здесь полезны взаимодействия с людьми, которые вам не безразличны, считают Гинсберг и Бёрг. А просмотр публикаций незнакомых людей может даже ухудшить настроение. Огромное преимущество исследований на материале интернета возможность проверить популярные теории о человеческом поведении. В последние 10 лет учёные используют большие массивы данных, чтобы пересмотреть прежние взгляды на распространение информации. Эти исследования уже опровергли ряд неверных представлений о влиянии, популярности и успехе в интернете. Они заставили даже скорректировать понятие вирусности. Онлайн-методы используется и для анализа инфекционных болезней. Применив приёмы изучения интернет-мемов, исследователи малярии нашли новые способы отслеживать распространение болезни в Центральной Америке. На примере соцсетей хорошо заметно, как изменилось взаимодействие между людьми. Но это не единственные сети, формирующиеся в течении нашей жизни. Как мы узнаем из следующей главы, технологические связи расширяются и в других направлениях, пронизывая повседневную жизнь. технологии приносят огромную пользу, но они же создают новые риски. В мире эпидемий каждая связь это новый потенциальный путь заражения.